Расстреливали Ваньку Взводного За то, что рубежа он Водного Не удержал, не устерег, Не выдержал, не смог, убёг. Бомбардировщики бомбили И всех до одного убили. Убили всех до одного, Его не тронув одного. Он доказать не смог суду, Что взвода общую беду Он избежал совсем случайно, Унёс в могилу эту тайну. Удар в сосок, удар в висок, И вот зарыт Иван в песок, И даже холмик не насыпан Над ямой, где Иван засыпан. До речки, не дойдя Днепра, Он тихо канул в речку лету, Все это сделано с утра, за ней жара была в то лето.